Как можно с ней сходить к женщине, которой вы задолжали 40 фунтов и которая постоянно делает вам намёки насчёт этих денег? Прислуга Ирландка всё так же ласкова и почтительна, но миссис Эдли чудится, что она становится дерзкой и неблагодарной. И как вору в каждом кусте мерещится полицейский, так и ей во всех речах и ответах девушки слышатся вызывающие нотки и неприятные намёки. Маленькую мисс клеп Теперь уже сильно подросшую, раздражительная старая леди считает несносной и нахальной вертушкой. Миссис Сэдли не в состоянии постичь, как эта Эмилия может так любить её, так часто пускать к себе в комнату и постоянно ходить с ней гулять. Горечь бедности отравила жизнь этой когда-то весёлой и добродушной женщины. Она не чувствует к Эмилии никакой благодарности за её неизменно кроткое обращение,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 3 шилинга и 6 пенсов истрачено впустую. Экраны попадают в спальню Мисклеп, которая продолжает считать их прелестными.